Альбина медленно шла по больничному коридору, толкая перед собой ходунки. Словно маленький ребенок, впервые вставший на ноги, она ощущала себя слабой и беспомощной, держалась поближе к стене, но упрямо шла вперед, радуясь каждому отвоеванному у судьбы шагу. За то время, пока накануне ее возили из кабинета в кабинет на каталке, она несколько раз видела вывеску реанимации и точно знала, что ее муж. Вернее, человек, считавший себя ее мужем, а на деле являвшийся тюремщиком, находится именно там. В каком состоянии, она не догадывалась, а спрашивать медсестеры врачей не стала. Наверное, потому что боялась, что не сможет скрыть эмоции и выдаст свою радость, что кто-то, наконец, пристрелил его. Оттянув дверь, она с трудом удержала ее и просунула ходунки внутрь коридора реанимационного отделения. Ее неповоротливое тело больше похожая на квашню. Невыносимо раздражала, и Альбина дала себе слово, что приведет себя в порядок. Не для какого-то эфемерного мужа, который теперь вряд ли когда-нибудь появится, а для себя и для Алисы, чтобы ее девочка могла гордиться ею. Если, конечно, сможет и захочет. «Что же ты со мной сделал?» — думала она, глядя через стеклянную дверь на лежавшего в палате Бражникова, зверь, которому место в клетке. Ты меня не слышишь и не видишь, но знай, больше ты никогда не прикоснешься ко мне. Будь ты проклят. — Вы что здесь? Альбина вздрогнула, когда на ее плечо легла чья-то рука. Это была медсестра, и сейчас она хмурила брови, глядя на нее. Можно еще пять минут? — попросила Альбина и перехватила покрепче поручень ходунков. — А вам можно вставать? — уточнила та. — Вы из какой палаты? Скоро врачебный обход. Да, — Да-да, я сейчас. Альбина следила за мигающими огоньками на аппарате и старалась дышать ровно. «Ты думал, что все можешь, что твоя власть безмерна. Что ж, есть кое-что, чего ты не в силах изменить. Алиса не твоя дочь. Единственное, о чем я жалею, что не смогла сказать тебе об этом в лицо. Это не месть Витя, это судьба». Внезапно огоньки забегали быстрее, раздался какой-то резкий звук. Медсестра вскочила и заглянула в палату через стекло. «Идите, идите, женщина! Пациенту плохо!» — выкрикнула она. Альбина прижалась к стене и облизала сухие губы. «Господи!» — прошептала она и заковыляла прочь, ощущая, как встали дыбом волосы на ее затылке. Конец книги